Глава двадцать шестая. Могильник. Дорога привела нас к монструозному сооружению уже в сумерках. Идеально. Ночью с нами встречаться никто не будет, и у нас будет возможность все разведать. Мы специально рассчитывали прибыть в столицу империи драконов именно ночью, так как уверенности, что нас не выставят прочь сразу после встречи, не было. По сути, эта встреча была фикцией, поводом для инфильтрации вглубь вражеской территории и доступом к столице. Нет, король Стефан совершенно официально уполномочил нас сделать драконом предложение о союзе против армии тьмы. Но исход этих переговоров всем известен заранее. Мы остановились в небольшом здании, предназначенном для размещения человеческого посольства. Находиться здесь постоянно драконы никому не позволяли, но провести несколько дней, пока высочайшее начальство соблаговолит принять послов, разрешалось. Как только оказались внутри, осмотрелся магическим зрением и тут же увидел следящее плетение. — Ты можешь что-нибудь сделать с прослушкой? — мысленно спросил у Майланит. — Да, — практически сразу услышал ответ драконессы. Это простейшее, хоть и многосоставное следящее плетение. Оно эффективно только против других рас, которые практически не способны его обнаружить. Тебе невероятно повезло. Не каждый человек, обладающий магическим зрением, в силах увидеть нашу магию. Готово. Теперь посторонние наблюдатели увидят, что мы разбили лагерь и легли спать. Можно говорить спокойно, уже вслух произнес я. Майлонид обезвредила следящее плетение. Оно тут было, как мы и предполагали. — Ты все еще не можешь вызвать фантома? — спросил я у Голда. — Нет. Он развеялся, врезавшись в магический барьер в километре от столицы. А с тех пор, как мы пересекли защитный периметр, иконка заклинания вообще потемнела. — Плохо. Я очень надеялся, что фантом поможет нам разведать территорию смок твой выход. Помимо своего инвиза, используй маскировочные свитки. Они должны полностью погасить все исходящее от тебя излучение. Лани, затемни ему ауру, чтобы никто не смог обнаружить нашего лазутчика. — Почему Лани? — неподдельно удивилась юная драконесса. «Потому что в боевой обстановке нужно использовать короткие имена. Слишком долго каждый раз выговаривать «Майланит». «Привыкай». Мне кажется, сестренке понравилось новое имя. Она уже хотела приступить к выполнению задания, как Виата скомандовала. «Стоп. Я думаю, это здание не только прослушивается, но и просматривается насквозь. Враг ожидает от нас чего-то подобного». Если одна аура вдруг погаснет, то возникнут подозрения. Умница. Вовремя остановила, похвалил я жену за сообразительность. Лани, есть идеи, как поступить? Да. Майланит сосредоточилась, и аура Смоука отделилась от его тела и зависла в воздухе. Я скопировала ауру, одновременно замаскировав оригинал, прокомментировала она свои действия. «Иллюзия продержится два часа. У меня пока еще слишком мало опыта. Ты должен вернуться до ее исчезновения, иначе враги обнаружат, что нас стало на одного меньше». «Принято», — сказал Смоук, и тут же растворился в воздухе. «А нам осталось лишь ждать его возвращения и надеяться, что он не попадется». «Основным местом поиска принцессы Катарины является Императорская гора». Если драконы сохранили ей жизнь, то находиться она может только там. Смоук, используя свои навыки, сможет отыскать ее гораздо быстрее. В зависимости от того, где держат Катарину, будем составлять дальнейшие планы. Майланит погрузилась в транс в попытках подключиться к ментальному полю планеты, связь с которым в столице Империи оказалась на удивление стабильной. Если ей удастся это сделать, то она сможет получить больше информации о численности врага. То, что все драконы являются врагами, теперь неоспоримый факт. Вернуть им разум невозможно. Лани уверена в этом на сто процентов. В столице сейчас находятся девяносто четыре дракона, заговорила Ланит, не открывая глаз. Практически все они спят в своих пещерах. Для поддержания иллюзий заселенности города хватает нескольких особей. Я заметил, как губы Лани дрогнули, когда она произносила слово «особи». Она перестала называть их соплеменниками. Также чувствую присутствие чего-то темного, опасного. Попробую определить место. Лицо моей Ланит нахмурилось. Я заметил выступившие капельки пота. «Вижу странные, еле заметные зеленоватые нити», — через несколько минут продолжила Лани. «Их много, они тянутся от жилищ драконов к вершине Императорской горы. Это рабский поводок, канал ментального подчинения. На вершине горы находится кукловод, к нему стекаются все нити управления. Вижу еще 18 нитей, идущих из-за пределов города. Отлично!» Майланит выяснила точную численность врага. Нам предстоит уничтожить 112 драконов. Хотя не факт, что все нити управления порабощенной расой заякорили на одного некроманта. Лани ойкнула и открыла глаза. На ее лице была смесь испуга и облегчения. «Чуть не попалась», — прокомментировала она резкий обрыв контакта с ментальным полем. «Как думаешь, если убить некроманта, на которого завязано управление драконами, это нам поможет?» Майланит ненадолго задумалась и ответила. «На какое-то время да. Если оборвать ментальный поводок, то потерявшие постоянный контроль рабы могут разбежаться. Скорее всего, именно это и произойдет. Драконы разлетятся на большое расстояние, но разуму в них не осталось». Это будут свирепые хищники, опасные звери, подчиняющиеся примитивным инстинктам. Они будут добывать себе пропитание любым доступным способом, а взрослому дракону нужно очень много еды. Но поводок никуда не исчезнет, со временем другой некромант сможет вернуть контроль. Правда, процесс этот небыстрый, привязка довольно сложна. «Ты сможешь привязать их к себе?» «Нет». «Технология привязки известна только властелину и его ученикам», — практически мгновенно ответила Лани. В ее голосе не было сомнений, так что этот вариант пришлось отбросить. «Скажи, без поводка они будут активно применять магию или станут действовать как твой отец?» — Полной уверенности у меня нет, но, скорее всего, они будут полагаться на грубую физическую силу и примитивный огненный поток, как наши далекие предки. — Спасибо. Это очень важная информация. — Ты молодец! — похвалил сестренку я и начал набирать сообщение в офицерский чат Альянса. — Внимание! Чрезвычайно важная информация. Срочно организовать как минимум 10 групп драконоборцев. Состав 10 игроков. 5 магов, 1 хилл, 1 танк, остальные лучники или арбалетчики. Все игроки 60+, лучше больше. Вновь образованным группам прибыть на тренировочный полигон для отработки тактики противодействия дракону. Вводные для настройки полигона предоставлю корту. Подробности при встрече. «Я так понимаю, мы идем убивать некроманта», — прочитав сообщение, очень серьезным тоном проговорила Виата. «Да, но не все. Для Майланит будет другое задание». Последовали бурные возражения со стороны Драконессы, но я строго посмотрел на нее и произнес. «Ты обещала во всем меня слушаться. Пока мы отвлекаем внимание, ты должна освободить принцессу Катарину». «Это наша основная цель. Я обещал королю, что сделаю все возможное, чтобы ее вытащить. Кстати, ты тоже обещала помочь». Майланит открывала и закрывала рот, но крыть ей было нечем. Так и не найдя слов, она насупилась и отвернулась. «Хорошо, хоть с этим разобрались». Я связался с кортом и попросил настроить полигон. За основу взял опыт, полученный у магистра Роланда. Физические параметры драконов он воспроизвел отлично, а в плане магии добавил заклинание «Поток огня», которым меня атаковал Мириноторг. Если Лани права, то это будет единственное плетение, которым будут пользоваться драконы. Все, осталось дождаться возвращения Смоука и не лопухнуться во время атаки на Некроманта. Глава разведчиков уложился в отведенный ему срок. Он неожиданно вышел из скрыта за минуту до окончания таймера, и Майлонит поместила его ауру на положенное место. «Нашел принцессу в самом центре горы. Она неподвижно лежит на постаменте, погруженной в искусственный сон или во что-то в этом роде. Главное, что она дышит, значит, жива». «Это может быть иллюзия, приманка», — сказала успокоившаяся Майлонит. Ты прав, Кир. Только я смогу распознать настолько качественный морок. Смог подстрахую Шлани, чтобы не случилось, но она должна выбраться. А потом отправил личное сообщение. Если не получится вытащить Катарину, сделай все, чтобы Майлонит ушла. Принял босс. Пришел короткий ответ. Как выглядит императорская гора изнутри? «Разветвленная сеть огромных тоннелей. При необходимости ящерицы смогут спокойно перемещаться внутри, а в центральном зале, где я обнаружил Катарину, драконы вообще могут спокойно устроить футбольный матч». «Охрана?» — уточнил я. «Големы. Очень много големов высоких уровней». «Майланит, ты сможешь незаметно создать морок Катарины?» «Создать смогу». Но насколько это будет незаметно для охраны, не знаю. — Плохо. Если вас обнаружат, то отбиться будет очень сложно. — Ты меня недооцениваешь, Кир. Я все же драконесса, а охранники — обычные големы. Если знать принципы их создания, то справиться даже с армией таких существ не составит особого труда. А потом сказала немного тише. — В теории. Это ее осторожное уточнение не добавило уверенности, но других вариантов все равно нет. «Портальная магия внутри долины не работает», — напомнил я Майлонит. «Чтобы переместиться в безопасное место, вам нужно будет удалиться от столицы на километр». «Я помню, Кир, не нуди. Обсуждали же много раз». «Если нас обнаружат, буду действовать по плану Б». Я хмыкнул быстро же она учится лани можешь проделать тот же фокус со всеми нашими аурами одновременно легко она закрыла глаза и через несколько секунд ауры отделились от тел и зависли в нескольких метрах как она это делает я не вижу ни структуры примененного заклинания ни самого плетения Все же драконы — уникальные магические существа, чья магия основана на совершенно других принципах. «Всем активировать свитки баффов. Дождавшись выполнения, скомандовал. «Двинулись, и пусть нам повезет!» Во время продвижения нам постоянно попадались каменные големы, стражи довольно внушительного 125 уровня. Их количество неприятно удивило. Малейшая оплошность и нас сотрут в порошок. Но наша маскировка, усиленная родовой магией драконов, пока справлялась со своей задачей. Майланит молодец, не мог не признать я. Без ее помощи у нас не было бы ни единого шанса. Смоук привел нас к огромному проходу в горе. Его края оказались гладкими, а окружающий камень — оплавленным. Вот это мощь! — восхитился я. Это какая же должна быть температура, чтобы плавить камень? Нужно срочно сокращать поголовье драконов. Даже один ящер, обладающий полной силой, способен натворить много бед. Чем меньше их останется, тем больше шансов будет у человечества. Передвигаться по огромным коридорам было комфортно, ни одного постороннего предмета, способного выдать наше присутствие, на полу не обнаружилось, и мы довольно быстро добрались до развилки. «Там налево!» — прошептал мне на ухо Смоук и указал на ответвление основного прохода. «Двигайтесь все время по центральному коридору, никуда не сворачивайте, он спирально закругляется и оканчивается на вершине». Я кивнул, и разведчик, махнув рукой Майлонит продолжил движение. «Удачи, Лани! Не рискуй понапрасну!» — ментально попросил названную сестренку. «Хорошо, Кирилл, я буду очень осторожно!» — пришел ответ, и они скрылись за поворотом. В душе поселилась тревога. «Я видел ее в последний раз!» — пришла дурная мысль. Мотнув головой из стороны в сторону, загнал просыпающуюся панику на задворке сознания. «Мы справимся. Должны справиться». Как и говорил Смоук, центральный коридор привел нас на вершину горы. «Вот черт!» — не сдержавшись, выругалась Виата, и с ней нельзя было не согласиться. Повсюду были разбросаны кости, море костей. От самых маленьких, принадлежавших мелким грызунам, до огромных драконьих. Среди этого пиршества смерти я не обнаружил ни одного черепа, и мне это обстоятельство показалось странным. Но когда мы углубились внутрь этого ужасного могильника, загадка разрешилась. В самом центре вершины обнаружилась свободная от костей площадь, в дальнем конце которой я увидел зиккурат, сложенный из тысяч черепов. У его основания был установлен костяной трон, на котором сидел Таранус. Правой рукой он задумчиво чесал голову зеленого дракона, длинная шея которого терялась из вида в ближайшей к зиккурату горе костей. Левая спокойно лежала на подлокотнике. Свои ноги он положил на расположившегося у трона некроволка. Когда я увидел своего измененного спутника, мои глаза заволокла пелено бешенство «Спокойно, Кир. Лучше пока не терять эффект неожиданности», — пришло сообщение от Виаты. И девушка дотронулась до моего плеча. Видимо, хруст, треснувших от чрезмерного давления зубов, долетел до ушей жены. Наташа права, нельзя терять голову. Сделав несколько глубоких вдохов и выдохов, заглушил эмоциональный выброс. Надо оценить свои шансы. «Таранус, некромант, ученик-властелина, рейдовый босс, уровень 150, жизнь 5 миллионов». Физическая защита – три тысячи. Магическая защита – пятнадцать тысяч. Умение неизвестно. Ужас, некроволк, спутник тарануса. Уровень сотый. Жизнь – миллион. Физическая защита – пятьсот. Магическая защита – одна тысяча. Умение – пять. Вой ужаса, таранный удар, некротическая волна, смертельный захват – Восстановление плоти. астерион Маунт Тарануса. Уровень двухсотый. Жизнь пятнадцать миллионов. Физическая защита пять тысяч. Магическая защита двадцать тысяч. Умение неизвестно. Без шансов. Трезво оценил наши возможности я. Тут нужен сводный рейд. Игроков сто, не меньше. Согласен пришло сообщение от Голда. Нужно вытаскивать принцессу и по-тихому сваливать. Как же не хочется уходить. Ненавистный враг совсем рядом, но он слишком силен. Если бы он был один, то можно было бы рискнуть и напасть. Но с поддержкой спутника и тем более маунта у нас не остается ни единого шанса на успех. «Уходим!» — скрипя сердце, скомандовал я и, повернувшись спиной к врагам, начал осторожно пробираться к выходу с площади. «Главное сейчас не наступить на какую-нибудь кость!» «Кто здесь?» — прокатился по округе зловещий шепот некроманта. «Здесь, здесь, здесь!» — повторило эхо. Создавалось впечатление, что голос Тарануса отражается и усиливается от каждой разбросанной по вершине горы косточки. Мы замерли на месте. Черт, как он нас обнаружил? Мы же были осторожны и ничем не выдали своего присутствия. «Это ты, мой маленький друг», — уже более веселым голосом продолжил некромант. «Нет, не может быть. Ты сейчас внизу». «Я планировал встретиться с тобой завтра». «Проверить!» — раздался оглушительный крик Тарануса после небольшой паузы, и я понял, что мы попали. «Смоук, срочно уходите. Нас обнаружили», — Отписался Соклановцу я. «Внимание! В данной локации чат работает на ограниченном расстоянии. В данный момент вы не можете связаться с игроком Смоук». «Черт, как все плохо!» Вот нельзя было предупредить о такой подлянке заранее. «Как ты это сделал?» — удивленно воскликнул некромант. Похоже, слуги Тарануса ворвались в здание посольства и обнаружили наше исчезновение. «Ты сильнее, чем я думал, человек. Но теперь вам не скрыться от меня». «Срочно уходим с открытого места», — скомандовал я. Но уйти мы не успели. Таранус хлопнул в ладоши, и от него во все стороны ударила волна энергии смерти. Она стремительно преодолела разделяющее нас расстояние, и в логах тут же появилась неприятная информация. «Внимание! Вы попали под действие неизвестного заклинания. Все маскировочные чары развеяны». «Ну, здравствуй, Керик де Стар, граф Королевства Мемория» как невежливо с твоей стороны тайком лазить по чужому дому. Где твои манеры? На иссеченном шрамами бледном лице некроманта красовалась довольная улыбка. Дракон приоткрыл глаз, и мы увидели изумрудную радужку, в центре которой обнаружился узкий черный вертикальный зрачок. Из его ноздрей вырвались клубы дыма. Дракон попытался поднять голову, но некромант его остановил. «Подожди, Астарион. Успеешь перекусить. Мне нужно понять, как они смогли обмануть нас». Я почувствовал еле заметное ментальное воздействие. Уже через несколько секунд в логах появилось сообщение. «Сработало пассивное заклинание деструктивная ментальная волна. Урон!» 100 плюс 177, помноженное на 40, равняется 11 тысячам Защиты от ментальных атак не обнаружено. Игнорирование магической защиты стопроцентное. Жизнь 4 миллиона 988 тысяч 920 из 5 миллионов. Таранус болезненно вскрикнул и схватился за голову. Обратный ментальный удар оказался для него полной неожиданностью. Некроволк вскочил на ноги и, зловеще, утробно зарычав, начал сближение. «Стоять! Место!» — рявкнул разъяренный некромант, и волк послушно занял свое место у ног Тарануса. Моментально успокоившийся, враг вновь нацепил на лицо дружелюбную улыбку и похлопал в ладоши. «Браво, человек!» Ты стал гораздо сильнее с момента нашей первой встречи Если честно, то столь быстрое развитие вызывает у меня опасения Но к этому вопросу мы вернемся несколько позже Раз не получится добыть информацию наиболее простым способом Придется прибегнуть к радикальному Я смотрю, вас тут всего трое Значит, остальные пытаются спасти наследницу трона «Убить их и привести Катарину сюда!» — скомандовал Таранус в пустоту. Иконка Смоука практически сразу потухла. Игрок отправился на виртуальное кладбище. «Черт, как все плохо. Нужно выручать майлонит!» Я попытался метнуться к выходу, но некромант предвидел это. Из ближайших куч костей сформировались големы и преградили единственный путь к отступлению. «Куда же ты? Мы ведь не закончили разговор. Все же твои манеры оставляют желать лучшего», — наигранно, расстроено проговорил Таранус. «Давай дождемся всех действующих лиц. Ты ответишь на все мои вопросы, а потом эпическая история нашего противостояния закончится твоей смертью, и все останутся довольны. Я...» прекрасно выполненной работой, а твоя совесть будет чиста. Ты попытался меня остановить, но сил обычных людишек оказалось недостаточно. «Ты не забыл, что мы бессмертные?» Вложив максимум доступного мне презрения в эту фразу, вступил в диалог с некромантом я. «Смерть для нас — это обыденность. Уже через несколько секунд я появлюсь в своем замке и начну строить новый план по твоему уничтожению». «Вот вечно ты забегаешь вперед», — нарочит и расстроенно сказал Таранус. «Я хотел эффектно поставить тебя на место в самом конце нашей встречи, но придется огорчить тебя немного раньше». «Видишь ли...» «Мой учитель всерьез обеспокоен наплывом неумирающей мельвзги, которая замедляет продвижение его армии. Вы думаете, он тупо сидит на своем троне и ждет, когда людишки в сверкающих доспехах с пафосными лозунгами ворвутся в его цитадель и попытаются избавить мир от вселенского зла? Могу тебя разочаровать». Мой господин очень умен и знает такое, что трудно даже представить. Все это время он искал возможность избавиться от угрозы в лице бессмертных. Все же к пророчествам богов стоит относиться всерьез. И ты знаешь, он добился некоторых успехов. И ты будешь удостоен чести опробовать новое изобретение на своей шкурке. Таранус начал сложное плетение. У меня осталось несколько секунд. По коже пробежал холодок. Интуиция буквально взвыла, сигнализируя о крайней степени опасности. Ну уж нет, так просто я не дамся. «Приготовиться! Я сейчас активирую аватар огня!» «Постараюсь быстро уничтожить големов, а потом отвлеку некроманта». «Прорывайтесь вниз, нужно вытащить майланит», — отдал последнее распоряжение в рейт-чат и уже был готов активировать связку своих заклинаний, как пришел слабый ментальный сигнал от Лани. «Кирилл, не начинай бой, тяни время, у меня есть идея, мы скоро». «Что она там придумала? И кто это мы?» Черт, мгновения утекают, нужно принимать решение. Отбой, у Лани есть план, ждем. Решение доверить свою судьбу НПС Драконессе далось с большим трудом. Интуиция уже орала в голос, что вот-вот произойдет что-то очень неприятное, но если я кому и могу доверять, то это ей. Это не люди, у которых всегда найдутся оправдания своим поступкам и предательством. Человек вообще способен заглушить свою совесть и убедить себя, что так было правильно. Я действовал ради общего блага, или у меня не было выбора. Выбор есть всегда, и я его сделал. Таранус закончил каст, и в меня ударил луч зеленого света. Ожидаемой боли не было, луч окутал меня на несколько секунд, а когда визуальные эффекты завершились, система выдала свой вердикт.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 «Инвалид, неспособный, ни на что стоящее. «Как тебе подарок моего властелина?» «Правда, полезное заклинание!» Продолжал издеваться Таранус «Оно пока еще несовершенно! Скоро учитель доработает структуру И мы сможем проклинать вас тысячами! До этого прекрасного момента осталось совсем недолго! Свои минусы есть, не спорю!» Часто применять его к моему огромному сожалению нельзя. Хранитель мира бдит, но мы ведь никуда не спешим. Ой, как все плохо! Если некроманты начнут применять массовые проклятия во время ожесточенных боев, то это труба. Высокоуровневые игроки в одночасье превратятся в ни на что неспособных слабаков, и похоже, начнется все это с меня, Кир. «Врубай, Аватар, и на полных парах гони границы, оттуда уйдешь порталом». Видимо, Наташа пришла к точно таким же выводам. «Нет, Ви, без меня у Лани не будет ни единого шанса». «Кир, да очнись же, от тебя очень многое зависит, а она всего лишь НПС». «Для меня нет, для меня она такая же реальная, как и ты, и я обещал ее защитить». Если мы перестанем быть людьми, потеряем такие важнейшие свойства нашей души, как сострадание, преданность, любовь, а оставим лишь жажду жизни, прагматизм, предательство, ненависть, корысть, то зачем тогда вообще спасать человечество? Я не могу так поступить». «А вот и наши гостья», — еще шире улыбнулся Таранус. Он развел руки, и костяные монстры, охраняющие проход, расступились. Мимо них прошла Катарина в окружении пятерки големов. «Майланит нигде не видно. Неужели произошло непоправимое?» «Я жива. Не волнуйся, Кирилл», — словно в ответ на мои мысли пришел на удивление четкий сигнал Атлани. «Големы — это морг. Я маскируюсь под одного из них». «Напиши сообщение Виате. Когда мы будем проходить мимо нее, она должна будет незаметно мне кое-что передать. По какой-то причине мне очень трудно связаться с ней ментально». Выполнив просьбу Майланит, я начал ждать дальнейшего развития событий, и ее задумка стала мне отчасти понятна. Големы продолжали конвоировать Катарину к трону Тарануса. «Все верно. Они должны оказаться как можно ближе». Мелкими шажками я тоже начал сокращать дистанцию. Когда все завертится, нужно будет подстраховать сестренку. «Как спалось, ваше высочество?» — участливо поинтересовался Таранус. Катарина смерила его настолько презрительным взглядом, как умеют лишь высшие аристократы, и ничего не ответила. «Кир, будь готов применить ментальный шок на некроманте и связать...» «Цепью волка!» — прозвучал напряженный голос Майланит в моей голове. «Я отвлеку внимание дракона, а ваша задача — максимально быстро убить ученика врага. Сбежать, как раньше, он не сможет. Об этом я уже позаботилась». «Умница, Лани, береги себя, не подставляйся». «Вы посмотрите, какая гордая!» — продолжил веселиться некромант. «А если так...» Я почувствовал исходящий от него ментальный поток, а потом по площади разнесся его зловещий шепот. «На колени! Перед хозяином!» Ничего не произошло. Катарина все так же осталась стоять на месте, не предприняв ни малейшей попытки выполнить приказ. Я заметил на ее шее защитный амулет и ухмыльнулся. Лани подстраховалась. Факт неповиновения его воли настолько обескуражил Тарануса, что он на несколько секунд опешил. «Сейчас!» — прозвучал крик Майланит в моей голове. Дальнейшие события начали разворачиваться с немыслимой скоростью. Я освободил плетение ментального шока, заготовленное на магической сети, и оно, не встретив сопротивления, поразило некроманта. На восемь секунд он вне игры». В голове возник хорошо знакомый узор огненной цепи с помощью умения ментальное плетение он мгновенно материализовался потратив несколько очков ментальной энергии но сэкономив при этом драгоценные секунды и заклинание незамедлительно отправилось в цель Некроволк, опутанный пылающей огненной цепью, взревел, и именно в этот момент Лани забросила ему в пасть зелье обратной трансформации, которое ей передала Виата. Эффект последовал мгновенно. Волк начал изменяться на глазах, ужасные язвы стали затягиваться, гноящиеся шрамы, покрывающие проплешины на теле, исчезли. Волк встряхнулся, как пес, только что вышедший из воды, стряхивает с себя излишки влаги. Во все стороны полетели гнилостные ошметки некроплоти, отторгнутые нормальными тканями излечившегося организма. По левой руке прошла теплая волна. Увидеть татуировку волчонка сквозь доспех я не могу, но уверен, она вернулась на свое законное место». «Друг!» — вспыхнул в голове, наполненный невероятной радостью, мыслеобраз от страха. «Ты вернулся за мной!» «Да, дружок, мы своих не бросаем!» — ответил я вновь обретенному спутнику и отправил волку ответный поток радости. «Нам предстоит бой! Страх рядом!» Волк с огромной радостью выполнил мою команду. Одним огромным прыжком он преодолел метров восемь и занял позицию возле моего левого бока. Я заметил, что спутник заметно подрос. Его морда сейчас находится на уровне моих глаз. Мельком глянув на параметры питомца, мысленно присвистнул. Жизнь — триста тысяч. Физическая атака — пятнадцать тысяч за удар. Защита от магии и физики — по три тысячи. Все прежние умения вернулись. На подробное ознакомление не было времени. Случившиеся события заняли от силы секунд пять, но за это время астерион приподнял голову, издал дикий рев и выпустил поток пламени в сторону Катарины и Майланит. За это время девушки успели отступить от костяного трона метров на десять в нашу сторону. Но для всепожирающего драконьего огня это не расстояние. Поток пламени врезался в световой барьер, поставленный Виатой и усиленный Майланит. Это позволило сохранить нам жизни, но дикий урон полностью выжег запас манны Наташи. Девушка тут же выпила зелье, но восстановление происходит немедленно. Не добившись успеха первой атакой, Астерион решил действовать более радикально. Груда костей, которая служила ему одеялом, разлетелась в стороны, открывая нашим взглядом огромное тело зеленого дракона, закованное в серебристый доспех. Прямо у нас на глазах чешуя на открытых участках засветилась голубоватым защитным сиянием. Дракон накладывает на себя магическую защиту, догадался я. Плохо. Пробить его толстую шкуру и так было сложно, а когда добавилась и магическая защита, предстоящий бой и вовсе стал напоминать самоубийство. Майланит приняла свое истинное обличье, золотая чешуя сверкнула в ночной тьме, подсвеченной магическим светом. По габаритам лани не шла ни в какое сравнение со старионом, но за прошедшие две с небольшим недели после своего рождения она изрядно подросла и размерами стала сопоставима с земным слоном. Миг и на теле юной принцессы драконов появился доспех отца. Древнее изделие с легкостью подстроилось под параметры своей новой владелицы. Майланит издала воинственный рев и стремительно взлетела. Взмах крыльев и в порабощенного собрата понеслись сотни воздушных лезвий. Заклинание Лани обрушилось на замешкавшегося врага, но особого вреда не нанесло, поглощенное защитой. Астарион не стал терпеть такой наглости. Он раскрыл свои пятиметровые крылья и не менее стремительно поднялся в ночное небо, обдав нас мощным потоком воздуха. Драконы скрылись в темноте. Я отбросил тревогу за лани, Она молода и быстра. Да, опыта полетов и воздушного боя нет. Но сейчас главное — отвлечь Астериона и прибить оставшегося одного Тарануса. Без ментального поводка он будет в разы слабее, и у нас появится шанс. Мечты сбываются. Опять пришла дурная мысль в самый неподходящий момент. «Ви!» «Ловушку света на него!» — скомандовал я. «Кир, маны не хватает!» «Черт, как не вовремя!» — подумал я, а руки привычными отработанными движениями сформировали огненный шар и отправили его в полет к все еще сидящему на троне Таранусу. Несколько секунд полета, и заклинание разбивается о выставленную защиту вражеского мага. Действие ментального шока закончилось, и некромант вступил в бой. Мгновенный каст, и по вершине расходится кольцо энергии смерти Окружающие нас груды костей начинают шевелиться И из них появляются сотни безголовых скелетов Руки которых светятся зеленым магическим светом Каст, каст, каст Три огненных стены на какое-то время блокируют продвижение нежити Активация аватара и исцеление огнем Я взлетел на высоту три метра, в руках зажигаются огненные шары и незамедлительно отправляются в цель. Таранус материализовал посох, который тут же засветился зеленым пламенем и начал нарочито легко отбивать мои огненные шары. К моему глубочайшему удивлению, они не взрывались при соприкосновении с его оружием, а отскакивали от него, как будто теннисные мячики. Один из них разорвался возле Виаты и ее отбросило в сторону взрывной волной. Раздался крик боли девушки, ее окатило каплями жидкого огня. «Черт, раньше шары не могли ранить союзников. Либо Таранус каким-то образом изменил их, либо все дело в том, что я нахожусь в форме аватара. Надо быть аккуратнее». Неожиданно в меня врезался как минимум десяток стрел с горящими изумрудным огнем наконечниками. В поле зрения попали сотни скелетов, копошащихся в грудах костей и натягивающих тетиву призрачных луков. Залп и площадь накрыла лавина стрел. С замиранием сердца перевожу взгляд на фигуры друзей. Их точно накроет. Помочь я не успеваю. Стрелы разбиваются, а внезапно появившийся купол огня. Глаза Катарины полыхают, она двумя руками удерживает магическую защиту, прикрывая всех от сотен стрел, продолжающих сыпаться на площадь. А принцесса оказывается волшебница, король не говорил об этом. Впрочем, я тоже не спрашивал, моя вина. Теперь за близких я спокоен, встречаюсь взглядом с некромантом, с лица которого пропала снисходительная ухмылка. Краем глаз замечаю яркие вспышки в небе. Майланит продолжает воздушный бой. Моя огненная рука складывается в жесте активации редкого заклинания. Применять огненную кровь в форме аватара мне еще не приходилось, но все когда-нибудь случается в первый раз. Невидимое заклинание врезалось в магическую защиту некроманта, и от удара его ноги проскользили по камню полметра, Но защита справилась. Первый раз редкое заклинание не достигло своей цели. «Ты думал, я позволю тебе второй раз причинить мне боль? Ты слишком предсказуем, человек. Сегодня ты превратишься в никчемного слабака, а твоего дракона я лично пытками доведу до безумия, прежде чем полностью подчинить своей воле». Как только он упомянул Майланит и то, что собирается с ней сделать, в душе разорвалась атомная бомба Я взревел не хуже разъяренного дракона и, продолжая перегружать защиту Некроманта редким заклинанием, активировал огненный взгляд Два лазерных луча врезались в, казалось бы, непроницаемый кокон, окружающий Тарануса И на нем начали появляться трещины, а на лице Некроманта испуг Продолжая неистово реветь, я поддерживал активность обоих заклинаний своей волей В голове загудело от запредельной энергетической нагрузки Но вот спустя несколько секунд, показавшихся мне вечностью, защита врага не выдержала и взорвалась Миллионами осколков, которые разлетелись во все стороны, уничтожив набегающих со всех сторон скелетов Заметил, как купол, поставленный Катариной, исчез, и девушка упала на землю без чувств. Голд выступил вперед, преградив собой путь к раненым девушкам. Настоящий боец промелькнула в голове мысль. Таранус сделал шаг назад. Он явно не ожидал, что я смогу пробить его защиту. Огненное копье — еще одно. Враг с легкостью отбил заклинание. Издалека его не поразить, он слишком силен. Отвечать не пытается, понял, что в этой форме я практически неуязвим. Секунды утекают с невероятной скоростью, времени осталось мало. Мысленная команда и полыхающая радужным пламенем божественная сфера, которая все это время висела в метре над моей головой, исчезла, а в моих руках появились радужные клинки». Миг, и я уже на земле, кружусь вокруг некроманта и наношу удар за ударом в уязвимые точки, подсвеченные умением знаток анатомии. Отвлекающий удар, укол вторым кинжалом встык доспеха, блинк за спину, вогнать оружие под ребра, разорвать дистанцию и все по новой. Таранус шипит от боли, но отразить все мои молниеносные атаки не успевает. Удар, удар, удар! Клинки моментально трансформируются в боевые перчатки. Активирую огненный кулак и разряжаю накопленные очки ярости. Комбинация ударов, усиленная очками ярости, наносит огромный урон. Но это капля в море. Я снял с некроманта всего 15% жизни. В какой-то момент его кожа начала плавиться, не выдержав невероятного жара, исходящего от моего тела. Но вражеский маг как будто не замечал этого. В его глазах бушевало изумрудное, безумное пламя. В моих руках вновь появились киджалы, окутанные радужным пламенем, и я снова закружился вокруг некроманта, используя каждую секунду, чтобы ранить ненавистного врага. Мощный выброс магии смерти отбросил меня от Тарануса Его сила была настолько велика, что я перевернулся в воздухе несколько раз И, проскользив по каменному полу, врезался в треснувшее основание трона С кряхтением поднялся на ноги Минус сорок процентов жизни Некромант точно рассчитал свой удар Последовавший сразу после окончания действия аватара огня Мана на нуле Выпив зелье, набросил на себя огненный доспех, находящийся на магической сети, и активировал полусферу защиты. «Огонек, помогай! Срочно нужна мана!» Стихийный помощник мгновенно появился на моем плече, и магическая энергия хлынула бурным потоком, заполняя опустевшую шкалу. «А теперь...» «Моя очередь!» — прошипел Таранус, на обугленное лицо которого начала нарастать некротическая кожа. Она сделала его образ еще более неприятным, хотя я думал, что это уже невозможно. Маг смерти выпускал одно заклинание за другим с огромной скоростью. Они наносили чудовищный урон, за какой-то десяток секунд полностью опустошили прочность только что активированной полусферы защиты. За это время я не мог думать ни о чем, кроме обороны. Коварные заклинания некроманта то и дело нарывали обогнуть полусферу защиты и ударить в спину, так что приходилось быть постоянно на чеку. Полусфера исчезла. Таран усподнял руки вверх и резко опустил их. На меня обрушился многотонный камень, придавив своим весом огненный доспех уберег от урона, но моя подвижность резко ограничилась. Таранус картинно, словно дирижер, поднял светящиеся зеленым пламенем руки вверх, видимо, намереваясь таким пафосным жестом закончить мою игровую жизнь. Неожиданно откуда-то из кучи костей, находящихся сбоку от некроманта, выпрыгнул страх. Его стальная челюсть сомкнулась на плече мага и сбила его с ног. Волк начал со стервенением мотать головой из стороны в сторону, а Таранус, который не мог похвастаться мощным телосложением, трепыхался в бульдожьем захвате спутника, словно тряпка. Пока враг отвлекся, скостовал бытовое заклинание левитации и приподнял придавившую меня глыбу. Уже оказавшись на ногах, услышал жалобный скулёж. Посмотрев в ту сторону, где еще секунду назад волк рвал некроманта Увидел, как растворяется тело страха, проткнутое острием посоха Тарануса Спутник ушел на перерождение, выиграв для меня несколько секунд Некромант улыбнулся и одним движением отправил в меня копье смерти Оно преодолело разделяющее нас 10 метров с невероятной скоростью. Мне не помогли ни предвидения, ни многодневные изнурительные тренировки. Увернуться я не успел. Копье смерти пронзило мое бедро, не заметив ни огненный доспех, ни броню из эльфийской стали, которую, если верить системному описанию, невозможно пробить. Не успел понять, что случилось, как следующее копье пронзило второе бедро. И мои ноги подкосились. Я упал на колени, а невыносимая боль ударила по каждой клетке организма, парализуя тело и мысли. Собрав всю свою волю в кулак, удержал уплывающее сознание. Таранус, ухмыляясь, материализовал третье копье и перебрасывал его из одной руки в другую, шутливо прикрыв один глаз, как будто прицеливаясь. Ему в бок ударило заклинание, выпущенное голдом. Надо же, парень, отбиваясь от толпы скелетов, умудрился заметить, в какое я попал положение, и попытался отвлечь врага. Некромант Картина вздохнул, показывая всем своим видом, что, мол, подожди немного, меня отвлекли от важного дела. Молниеносно развернулся в сторону соклановца и бросил копье. Оно пробило ему грудь, угодив точно в сердце. Дружественная иконка почернела. Таранус приблизился, дотронулся острием нового копья до моего подбородка и приподнял мою голову, чтобы встретиться со мной глазами. В них он прочитал боль и удовлетворенно кивнул. Копье смерти, похоже, было непростым заклинанием, оно отравило мой организм и причиняло невыносимую боль. Некромант буквально упивался ею. Мне даже показалось, что он испытывает истинное наслаждение при виде моих страданий. Неплохая попытка, человек. Жалкая, но неплохая. Пришла пора умирать. Он размахнулся, но вдруг передо мной появилась полупрозрачная пленка защитного барьера света. Я увидел, как за спиной Тарануса полуживая Виата с гримасой боли на лице протянула руку в мою сторону, выставив дистанционную защиту. Враг рассмеялся, и его шипящий смех прокатился по вершине Императорской горы, ставшей по злой воле приспешника врага могильником. Таранус ударил копьем мне в плечо, с легкостью преодолевая сопротивление защиты света. Этот удар сжег остатки маны Наташи, и она в бессилии опустила руки. «Давай мы поступим немного интересней. Я хочу, чтобы ты умолял меня о смерти, чтобы полз к ней на коленях». Таранус щелкнул пальцами, и в небе прогремел страшный взрыв. Через несколько секунд что-то обугленное с золотой чешуей упала в груду костей метрах в двадцати от нас. «Лани, нет!» — крикнул я из последних сил. А некромант вновь рассмеялся безумным смехом. Новый щелчок пальцев, и из темноты на огромной скорости вылетает остарион. Огромные челюсти с невероятной легкостью смыкаются на теле виаты, и до меня доносится отчаянный крик боли жены. Мне даже показалось, что я расслышал хруст сломанных рёбер. Мою душу наполнило отчаяние. О чём я думал, подвергая друзей и любимую такой опасности? Астарион, приземляясь, по инерции проскользил по камню, выбивая искры своими огромными когтями и, дёрнув шеей, разомкнул челюсти». Тело Виаты пролетело метров десять и приземлилось возле неподвижной золотистой фигуры, наполовину скрытой в горе костей Дракон, повинуясь воле некроманта, встал возле меня таким образом, что я оказался между ним и Таранусом Но и этого ему оказалось мало Он направил свою руку в сторону Наташи, я почувствовал ментальный импульс «Не сработает. Она защищена от ментального воздействия. Ты, больной, на всю голову урод! Хватит куражиться! Заканчивай дело!» «Ты уверен? А по-моему, Астерион случайно повредил ее амулет. Какая жалость! Сломал такую хорошую вещь! Ты расстроен?» Враг оказался прав. Я понял это по совершенно пустым глазам жены, которая стояла словно кукла, не в силах противиться воле кукловода. В ее руках появился энергетический меч, горящий зеленым огнем. «Как думаешь, Майланит, понравится, когда я попрошу твою жену сдирать с нее чешуйку за чешуйкой? Золотая чешуя очень редка, ценный ингредиент». «Не надо». — еле слышно прошептал я. — Что ты сказал? — Я не расслышал. — Не надо, — громко и четко сказал я, загоняя свою гордость настолько глубоко, насколько это в принципе возможно. — Ты знаешь, что я хочу услышать? — зло рявкнул Таранус. — Если ты сделаешь это, так уж и быть. Я не заставлю тебя наблюдать за процессом. «Убей меня!» — попросил я, а после короткой паузы добавил. «Умоляю!» — и безвольно склонил голову. «Очень хорошо!» — не на шутку развеселился Таранус. «Вот можешь же быть послушным! Нужно просто грамотно подбирать мотивацию! Ползи к своей смерти, человек!» Он указал в сторону громады Астериона. «Думаю, огненный душ придется тебе по вкусу». Таранус вытащил копья из моих ног и отвернулся, потеряв ко мне интерес, сосредоточившись на управлении вятой. А я пополз, медленно склонив голову. «Полметра». «Лани, прошу тебя, ответь!» — ментально воззвал я к сестренке. «Нет ответа. Еще полметра». Ланит, я знаю, тебе невероятно больно, но ты должна очнуться!» «Тишина. Следующие полметра. Я не справлюсь без тебя!» «Что надо делать, братишка?» — пришел еле слышный ответ. «Слава хранителю!» «Слушай, что тебе надо сделать?» Я, не останавливаясь ни на секунду, быстро рассказал Лане свой план. «Сделаю, Кирилл», — пообещала Майланит. «Не знаю, выживу ли я, но ты должен знать. Когда Астерион сломал амулет Виаты, ее разум остался без защиты, и я обнаружила странность. У нее в голове есть скрытое, защищенное от любого воздействия пространство. Я не знаю, что это. Сталкиваться с подобным мне еще не приходилось. Все, Кирилл, у меня мало сил, надо готовиться». «Черт! Вот и что теперь делать с этой информацией?» Сблизившись с Астарионом, поднял голову и встретился с драконом глазами. В них не было разума, как в глазах Лани. На меня смотрел хищник, зверь, подчиненный примитивным инстинктам. «Убить!» — прошипел Таранус. астерион разинул пасть и меня окутало пламенем. «Не знаю, что помогло мне сохранить рассудок». Возможно, мне помог тот факт, что однажды меня уже сжигали заживо, но это не точно. Ответ на этот вопрос мне неизвестен. Дикая боль, пронзившая каждую клеточку моего тела, продлилась на удивление недолго. Я материализовался на месте гибели в виде никому невидимой проекции себя, а перед глазами висело системное сообщение. «Внимание! Вы умерли!» Внимание! На вас было наложено уникальное заклинание «Проклятие смерти». В том случае, если вы воскреснете обычным способом, на вас будет наложен вечный негативный эффект. Все ваши характеристики будут уменьшены на 85%, и вы не сможете экипировать никакой класс вещей, кроме обычного. Внимание! В том случае, если вы воспользуетесь редким умением «Феникс», то избежите негативных последствий. Желаете воскреснуть на месте смерти? На принятие решения вам отводится 60, 59, 58. Есть! Как же я надеялся на такой результат! «Нужно выждать десять секунд. Раньше возрождаться нельзя. Мы договорились, что Лани начнет действовать именно через десять секунд после моей смерти». «Пятьдесят три, пятьдесят две, пятьдесят одна». зашевелилась. «Еще чуть-чуть». Сестренка мгновенно приняла человеческий облик и накинула цепочку запасного защитного амулета на шею Виаты. «Миг, и девушки исчезают во вспышке микропортала, чтобы через секунду оказаться возле тела Катарины. Еще один миг, и вокруг них образуется серебристая защитная сфера. Пора!» «Да, я желаю воскреснуть!» Раздался оглушительный взрыв, сопровождающийся пением неизвестной птицы, но обращать внимание на визуальные эффекты воскрешения некогда. Краем глаза замечаю, как огромного зеленого дракона отбрасывает от меня метров на семь. Его полет сопровождается диким криком боли раненого зверя. Некогда. Все потом. Океан маны. Аватар огня. За несколько секунд сближаюсь с отброшенным взрывом и оглушенным некромантом и активирую огненную кровь. Теперь у него нет защиты. А кругу оглашает дикий потусторонний крик Тарануса. Столь ужасного крика мне еще слышать не приходилось. Прочь эмоции, надо закончить дело. Огненный взгляд. Два лазерных луча врезались в грудь мерзкому чудовищу, лишь по недоразумению, когда-то названному человеком. И его крик усиливается, хотя еще секунду назад я думал, что такое невозможно. Шкала жизни Тарануса стремительно начала уменьшаться. Мощь божественной сферы в совокупности с внеранговым заклинанием «Аватар огня» немыслима. Этого мало, слишком медленно. Собрав всю свою волю, вытянул вторую руку в сторону лежащего и корчащегося от боли некроманта. Каст. Я применил внеранговое заклинание «Очищение огнем». Непрерывный поток огня ударил в тело Тарануса, полностью скрыв его из вида. Но я знал, что он там, и что он умирает. Активация сразу трех мощнейших заклинаний одновременно не прошла бесследно. Меня буквально сжигало изнутри. Из горла вырвался дикий первобытный крик. «Терпеть! Еще немного! Терпи, бессмертный!» «Внимание!» Глобальное сообщение. Игрок Кирик де Стар первым уничтожил некроманта. Слава герою! Это деяние заслуживает щедрой награды. Поле зрения заволокло ворохом системных сообщений. В топку сообщения одним движением смахнул системки в архив. Бой еще не окончен. Пока я уничтожал некроманта, астерион пришел в себя и растерянно сидел на остатках разрушенного взрывом Зиккурата. Он странно мотал головой и никак не мог понять, что случилось. Сжигающий меня изнутри огонь усиливался. Похоже, я надорвался, но останавливаться нельзя. Я завис перед мордой зеленого дракона и зажег в каждой руке по огненному шару. Мы были настолько близки друг другу, что я увидел у него в глазах свое отражение и ужаснулся. Угольно-черный, выгоревший силуэт с зажженными огненными шарами в руках и горящие демоническим огнем глаза. Мы смотрели друг на друга долгие десять секунд. А потом Астерион развернулся и после небольшого разбега взлетел, мгновенно растворившись в ночной темноте. Чутье зверя, лишившегося ментального поводка, подсказало, что он встретился с кем-то более опасным. Астарион предпочел сбежать, и я несказанно рад такому решению, так как сил на еще одно противостояние у меня не осталось. Остатки воли покинули меня, и я рухнул с пятиметровой высоты в груду костей». Последним, что уловило мое сознание, были системные сообщения, написанные кроваво-красным цветом. Внимание! Фракция Орки объявляет войну Королевству Мемория и Свободным Землям. Пока длится война, каждая смерть от руки Орка сопровождается запретом на вход в игру сроком на 24 часа. Внимание! Фракция эльфы объявляет войну королевству Мемория и свободным землям. Пока длится война, каждая смерть от рук эльфа сопровождается запретом на вход в игру сроком на 24 часа. Старшие все же добились своего. Ну что же, повоюем, промелькнула последняя мысль, и сознание отключилось. Конец четвертой книги.